Осень 2010-го. Наше с Лурой первое свидание прошло в мексиканском ресторанчике в Кентербери. Через несколько месяцев после свадьбы я написал ей, спросил, не хочет ли она пропустить бокальчик в следующую пятницу, а может, поужинаем. Пришел немедленный ответ. «Знаю одно замечательное местечко неподалеку от работы». «Прекрасно», — напечатал я. Через 10 минут... она выслала мне подтверждение брони. Когда я переступил порог, Лора уже сидела за столиком, сцепив перед собой руки, точно в ожидании интервью. Заметив мое приближение, она глотнула коктейль и пригладила волосы. «Привет», — сказала она, нервно хихикнув, а я наклонился к ней и чмокнул в щеку. Она была в платье с глубоким декольте, и я, усаживаясь на свое место, поймал себя на мысли, что сегодня она выглядит куда эффектнее, чем на свадьбе. «Пока я тебя ждала, меня спросили, не хочу ли я заказать чего-нибудь», пояснила она, кивнув на коктейль. Я попросила Маргариту, а мне принесли бокал размером с ведро. Боюсь, алкоголь уже ударил мне в голову. Она снова рассмеялась. Прекрасная мысль одобрил я, кивнув официанту. «Надо сбросить напряжение. Пожалуй, я к тебе присоединюсь». Спустя два таких вот ведра она спросила, какие у меня планы на Рождество. «Да как обычно», — ответил я, теребя край салфетки, — «буду есть подгоревшую индейку, приготовленную папой, слушать, как он во всем винит духовку. Мы все понемногу наклюкаемся и вырубимся на диване. Если к вечеру брат так и не выползет из комнаты, Рождество, считай, прошло на славу». «А почему мама индейку не запекает?» «Потому что она умерла». Лора поперхнулась и повернулась к стене, чтобы откашляться «Боже мой!» — залившись краской, сказала она. «Мне очень жаль». Моя попытка обратить в шутку упоминание, которое неизбежно сводило любую беседу на нет, явно обернулась провалом, поэтому я решил прибегнуть к старому доброму способу. Состроил идиотскую гримасу, точно мамина смерть, лишь мелочь жизни, которая меня никоим образом не расстраивает. «О, перестань!» с тех пор много воды утекло повисла неловкая пауза и я инстинктивно повернул голову к кухне, высматривая наш заказ а теперь расскажи о себе попросил я какие рождественские радости тебе по душе лора кашлянула в кулак все еще красная от смущения да как сказать обыкновенная она покраснела еще гуще то есть наверное Обыкновенное не совсем подходящее слово, радости ведь у каждого свои. «Давай начнем сначала», — предложил я, взяв бокал. «Извини, что поставил тебя в неловкое положение. Такую деталь трудно преподнести мягко». Мы чокнулись бокалами, и Лора благодарно улыбнулась. «Мы с братьями и сестрами обычно приезжаем к родителям в канун Рождества и остаемся с ночевкой, а наутро встаем все вместе и открываем первую партию подарков». Мы с сестрами готовим на завтрак французские тосты, такая у нас традиция, потом перед коктейлем открываем вторую партию подарков, а после собираемся за праздничным столом. «А сколько у тебя братьев и сестер?» «Всего нас пятеро, три сестры и два брата. Я ровнехонько посередине». Я вскинул брови. «Тесновато у вас должно быть, если все остаются с ночевкой». «Ой, мама с папой ни разу не переезжали». Обстановка в наших комнатах ничуть не изменилась с тех пор, как мы все разъехались. Дедушка с бабушкой живут в пристройке по соседству. С возрастом им стало трудно самим о себе заботиться. Папа переоборудовал конюшню, и они перебрались туда. Так что да, особо не разгуляешься. Пока она рассказывала, я стёр из сознания загородный домик пополам с соседями, которая уже успела начертать мое воображение. и заменил его шикарным историческим особняком с раскидистой елью в прихожей, каменным плиточным полом, носками, полными новогодних подарков, над камином. А вечерами обитатели дома, должно быть, играют в настольные игры. Вот какая она, обыденность Лоры. «Но вообще я очень люблю Рождество», — сказала она. «Всегда чувствую себя в этот день маленькой девочкой». А еще просто обожаю передавать традиции из поколения в поколение. Мама обещала в этом году научить меня готовить пирог, который она всегда печет, к рождественскому ужину. Этот рецепт ей передала бабушка, а той — ее бабушка. Он у нас передается по женской линии. Тут нам принесли заказ, и я сменил тему. Всю неделю я думал, что же делать со счетом. Вот почему я сперва предложил что-нибудь выпить, признался я Дезу. Мы бы по очереди оплачивали напитки и вышло бы куда проще. Но сейчас на дворе двадцать первый век, парировал Десс. Она ведь работает, так? Ну вот и раздели счет пополам. Зачем тебе пташка, которая воспевает свободу женщин, только когда это ей самой выгодно? Справедливо, согласился я. Но может ей джентльмены по нраву. Так что надо хотя бы предложить. Но волноваться не стоило. Официант поставил поднос посередине, и я один протянул к нему руку. «Спасибо тебе большое», — сказала она, пока мы, встав из-за стола, надевали пальто. «Все было очень вкусно. Я же тебе говорила, что тут замечательно». «Вот, не забудь», — сказал я. Мы одновременно потянулись за оставшейся на столе перчаткой, и наши пальцы соприкоснулись. Лора отдернула ладонь, точно ее током ударила. «Спасибо», — сказала она, взяв перчатку, — и пытаясь скрыть вспыхнувший румянец. Мы вышли из ресторана и остановились на расстоянии нескольких футов друг от друга, провожая взглядом проносящиеся мимо автомобили. «Можем пойти куда-нибудь выпить, если хочешь», — предложил я, не зная, что сказать. «Лучше не надо», — ответила она, опустив взгляд на мою обувь. «Маргарита уже сделала свое дело». И тут она подалась вперед. Поцеловала меня в губы, а я подхватил ее, чтобы помочь удержать равновесие и спасти от падения под колеса, проезжающей мимо машины. Она отскочила назад и рассмеялась в кулачок. «Вот это я осмелела, а? Прости». «Ничего страшного», — ответил я. «Правда?» — она задумчиво улыбнулась. «Вечер был чудесный. Захочешь повторить — дай знать». Она была хорошенькой, доброй, интересовалась моей жизнью, Очаровывала своей рассудительностью. Может, такой должна быть встреча с человеком, рядом с которым ты сможешь остепениться. Может, в этом вся соль. Не в фейерверках и тугом узле страха в груди, а во вдумчивом разговоре и, возможно, в ощущении, что другого к тебе тянет куда больше, чем тебя к нему. Ничего подобного в моей жизни еще не случалось. Может, и зря. Обязательно. Заверил я Лору, достав сигарету. Почему бы и нет? Отлично. Лора улыбнулась хмельной счастливой улыбкой. Тогда пиши, буду ждать от тебя предложений. Она набросила на плечо сумку и зашагала в сторону станции. «Я и правда славно провела время, Ник Мендоса!» — крикнула она, полуобернувшись. Но слова эти звучали заучено точно она заранее отрепетировала их перед зеркалом. Я проводил ее взглядом.